Глава 32. Сан-Линь. Утренний разговор с Нахалкой просто вывел Сан-Лини из себя. Понадобилось вылить на голову несколько плошек холодной дождевой воды из бочки, чтобы охладить свой пыл и усмирить гнев. Да даже не гнев, а досаду и возмущение поведением этой этой. Да где вообще берутся такие занозы? За свою жизнь он повидал множество девушек. Да что там повидал? и более близких знакомств насчитывалось немало. Но такая язва ему попадалась впервые, если, конечно, не считать ту таинственную неуловимую спасительницу. На этой мысли Санлин споткнулся и уставился диким взглядом на пробегавшего мимо служку. Тот невнятно пискнул и уронил кувшин прямо в грязь, заставив Лиса поморщиться и пройти мимо него. «Да нет, бред какой-то». Что может быть общего у той уверенной в себе и не по мудрой девушки, преследующей какие-то свои цели, и этой наглой легкомысленной выскочки, у которой на уме одно замужество? Парень даже насмешливо фыркнул в такт своим мыслям. А подсознание тем временем вытряхнуло сразу несколько совпадений. Примерно тот же возраст, возня с лекарственными травами, странное поведение Боасы, возможная связь с Академией... На последнем факте Лис скривился. Что та незнакомка связана с Академией, правда, не доказано, но... Ладно, это пока отбрасывается. А вот Боасы... Впрочем, можно ли считать его поведение странным, если девушка относится к условно-невинным гражданам, которых Линь сам учил не трогать и лишний раз не пугать? Да и конкретно эту Джей Син тоже попросил особо не дергать. Неудивительно, что тигр пошёл дальше и решил даже прикрыть её от дождя своим крылом. Особенно если учесть его предыдущую подколку насчёт котят. Так, а эта мысль тогда вообще откуда взялась у него в его чешуйчато-пушистой башке? Нужно подумать, до этого на улицах они ни разу не встречали девушек, у которых... Хм... То самое... Обстоятельства, в общем. А тут... Да и голос он, пусть и не помнил, настолько идеально, чтобы выделить среди тысячи других, в отличие от запаха. Но что-то там было, особенно когда она ворчит и язвит. Прямо будто шевелится какой-то червячок в мозгу. Правда, может, все девушки, обладающие столь вредным характером, выражают эмоции примерно похожи. Сравнивать особо не с чем. Во вкусе Лисы раньше были исключительно покорные и стеснительные молчаливые девы. Тьфу ты, раньше. И сейчас... Невесты ему только не хватало. «Ну погодишь ты, пора докопаться до правды так или иначе». Уверенный, что вот он и нащупал нить, Сан Линь круто развернулся и стремительным шагом направился к своему шатру. Как раз вовремя, чтобы увидеть выползающую из него недовольную Джей Син. «Папуля?» — тут же прошипел лис, обвиняющий, уставив на нее указательный палец. Девица вздрогнула, забавно округлив глаза, и на всякий случай обернулась, будто ожидая, что за её спиной кто-то стоит. После чего вновь повернулась к Санлиню и уставилась на того, едва ли не с жалостью. «Тебя по голове никто не бил? Я и на твою мамулю никак не тяну. Сестра, а и то с натяжкой. Такого братца я бы с собой взяла прогуляться, да где-нибудь и потеряла от греха подальше». Проворчала она и осторожно попыталась убрать руку Санлине, которую тот тыкал ей едва ли не прямо в грудь. Выползший следом босы удивленно вякнул и осторожно обошел Джей Син, брезгливо встряхивая лапами, ступая по мокрой после дождя земле. «За дурака меня не держи. Это ты держала меня у себя в подвале несколько недель?» – прошипел Сан Линь, но его уверенность чуть поколебалась. «А? Так ты поэтому такой странный и дерганый? Не я первая женить тебя пытаюсь? Моя предшественница додумалась до похищения?» – прыснула эта зараза и залилась искренним смехом – отчего Сан Линь нервно дёрнул хвостом и почему-то пристыженно прижал уши к голове. А джейсин тем временем продолжала, шагнув ближе и ласково погладив его по предплечью. «Ну-ну, оставь плохие воспоминания в прошлом. Я не обижу, обещаю. Только исключительно любовью и лаской буду приручать». Натуральным образом зарычав, Сан Линь выдернул свой рукав из цепких рук девчонки. А следующий миг и его озарила следующей замечательной идеей, как вывести засранку на чистую воду. «Снимай свою одежду». Непреклонным тоном скомандовал он, вспоминая, как однажды спасительница ввалилась к нему в подвал полуголая, позволяя рассмотреть все сквозь тонкую белую ткань, и даже бесстыдно пыталась запихнуть свои озябшие узкие ступни ему под одеяло. От этого воспоминания на губах невольно проявилась улыбка. «А в следующий миг...» Она же и увяла, стоило ему взглянуть на испуганное лицо джейсин Нижняя губа подрагивает, глаза повлажнели, руки крепко сжали края ханьфу, будто он прямо сейчас набросится на неё и начнёт срывать одежду Аки-зверь. Да чтобы её гуй побрал. А ты не щадишь чувства своей невесты. Удивительно, что при таком обращении с девушками находятся те, кто всё же хочет связать себя с тобой узами брака. Раздался за его спиной ленивый голос Гуин Женя, ставшего свидетелем последней сцены. «Да я не то имел в виду», — выдохнул санлинь не зная, кого он больше хочет убедить этой фразой, своего господина или свалившуюся на его голову нахалку, чей страх оказалось неожиданно неприятно видеть. «Ну, полно тебе. Приглашаю вас обоих в мой шатер разделить утреннюю трапезу», — усмехнулся предводитель, — источая предельную любезность и галантность. К счастью, девица не стала спорить, а быстро кивнув, поспешила пройти, куда ее приглашают, умудряясь при этом еще бросать уничижительные взгляды на Санлине. «Лучше бы спасибо сказала за то, что цепь с нее снял». «Временно снял, но все равно». «Что насчет способа? Как вы, милая джейсин выследили нас?» — спросил Гу Юнжэнь некоторое время спустя, когда они немного поели. Девушка тут же подобралась, должно быть, понимая, что здесь уже не до шуток и не до излишнего проявления эмоций. «Да не было особо никакого способа. Просто везение скорее. Я видела, какие травы вот он хотел забрать у меня, когда мы столкнулись в лавке. Мне, допустим, целители поручили приобрести их, но я-то знаю, для каких снадобий их можно использовать. А зачем они ему в таком количестве? Не иначе, как планируется долгий поход». «Да не в одиночку, а в очень большой компании. Я и подумала, что в неформальной обстановке, да при свидетелях, будет больше шансов убедить его жениться на мне». Поморщилась она, бросив на Лиса очередной обиженный взгляд. «И? Как в таком случае определила, куда идти?» — вклинился Сан Линь, отбросив на время эмоции, пытаясь понять логику джейсин «Часть трав используется лишь в приготовлении мази против сильного переохлаждения, почти обморожения». «У нас случаются, конечно, холодные ночи, но что башня столько? Разве что в горах, а горы у нас только на севере». «Не только красиво, но и умно», — хохотнул гуин покосившись на помрачневшего санлиня «Пока все складно, но на север ведут три основные дороги, по которым ежедневно проходят уйму народу. Как определило, на какую из них пал наш выбор?» только у одной было чуть перекошенное дерево будто в него врезался с разгону кто то очень большой и сильный должно быть заигравшись а в коре застряло несколько клочков шерсти тигра дракона я и подумала что сан линь с товарищами отправился туда хмыкнула джейсин невозмутимо прихлебывая отвар из пиалы и прежде чем прозвучал очередной наводящий вопрос охотно продолжила если честно переживала что безнадежно отстала и никого не найду Пусть периодически и находила то следы когтей на камне, то снова клочки шерсти на больших деревьях, будто кто-то чесал о них спину. «Уже почти решилась вернуться домой ни с чем, но вчера мне повезло, и я вас догнала». вновь смерил с Анлини долгим пронизывающим взглядом, в котором одновременно было и уважение к собеседнице, и досада из-за одного тигра дракона который, оказывается, так легко мог вывести наслед. Что же, будем надеяться, что больше никто не заглядывал к санлиню в корзинку с травами и не пошел по той же логической цепочке, что и вы. Боюсь, следующего, кто рискнет повторить сей путь, будет ждать не столь ласковый прием. Я же ценю умных и интересных собеседников. Уверен, мы с вами найдем еще не одну тему для разговора. покажи у меня к вам вопрос. Не желаете ли присоединиться к нам? Обворошительно улыбнулся Гу Юн Жень и легко коснулся губами тыльной стороны ладони Джей Син. А потом они оба удивленно оглянулись на Лиса. Сан Линь, признаться, тоже замер, до глубины души шокированной собственной реакцией. Это точно он сейчас зарычал? Глухо, угрожающе и... ревниво? Да не может быть.